Телеграммы по поводу введения военных действий, адресованные Ли Цзунженю и Ли Пинсяну, Бай Чунси и Хэ Инзинем были почти аналогичны. Разница заключалась в следующем. Хэ был ярым капитулянтом, тогда как Бай стоял за продолжение войны с японцами. Если он и был склонен к миру с японцами, то на более выгодных и подходящих для Китая условиях. Внешнеполитическая ориентация лидеров гуансийской клики была направлена на союз с Англией и Соединенными Штатами Америки. Изучая в то время взаимоотношения Чан Кайши с гуансийцами, я пришел к выводу, что хотя гуансийские милитаристы сотрудничали с Чан Кайши и формально признавали его власть, они стремились сохранить полную самостоятельность своей провинции. Поэтому их союз с Чан Кайши был непрочен. В случае каких-либо политических осложнений можно было предположить почти наверняка, что они отказали бы ему в поддержке. Но пока Чан Кайши оставался у власти, гуантийцы старались не обострять с ним отношения. Наоборот, стремились заслужить его доверие, чтобы получить соответствующие почетные посты, а с ними и положение. В свою очередь Чан Кайши умело использовал гуантийских милитаристов в борьбе против КПК, но одновременно стремился прибрать к рукам и саму провинцию. Посылая туда правительственные войска, прибирая к рукам военную школу в Гуйлине, Чан Кайши стремился создать в гуантийском стане вооруженный кулак, который бы он мог в нужный момент использовать для борьбы со своими соперниками. Чан Кайши старался подорвать военную силу гуансийской клики, вливая в гуансийскую армию пополнение из других провинций. Однако это ему удавалось плохо. Ли и Бай не допускали этого. Гуансийские лидеры все же понимали, что будущее не сулит им светлых перспектив. Рассчитывать на большой успех в борьбе с Чан Кайши они не могли. Клика была омолочисленна, ее лидеры непопулярны и малоизвестны в стране, Они были бедны по сравнению с кунами, сунами и ко, поддерживающими Чанкайши. Поэтому они стремились по возможности не ссориться с ним. Север или юг? Один из важнейших вопросов, который встал перед нашей страной к лету 1941 года, накануне гитлеровского вторжения, и в решении которого пришлось принять участие и нам в далеком чунцине в каком направлении развернется дальнейшая агрессия японского империализма. Все понимали, что войны на Западе нам не избежать. А на Востоке? Проявят ли японские милитаристы в этом случае солидарность со своими союзниками по оси и ударят нам в спину? Или в тот период посол Панюшкин и я получили официальное указание из Москвы, Взвесить всю обстановку и твердо сказать, куда, по нашему мнению, на данном этапе пойдут японцы. Москва ждала от нас, находившихся ближе к источнику вероятного удара с востока, варившихся в котле дальневосточной дипломатии, по возможности ясного и четкого ответа на этот вопрос. Так две проблемы перерастали в одну. Возможность нападения Германии на Советский Союз и определение в этом случае позиции Японии. Будет ли открыт с первых дней войны на Западе и Второй фронт против нас на Востоке? Общеполитическая обстановка не исключала нападение Японии одновременно с Германией на наш Дальний Восток. Поэтому некоторые работники нашего посольства не без оснований могли опасаться, что Япония выступит против Советского Союза, если не одновременно, то вскоре после нападения на нас германии Япония, безусловно, готовилась к нападению на Советский Союз. Японское правительство и военное командование сразу же после оккупации Манчжурии стали укреплять манжурско корейский плацдарм. Число укрепленных районов у границ Советского Союза с 1941 году достигло 13. В 1939-1940 годах Квантунская армия увеличилась с 9% до 12 пехотных дивизий, и имела в своем составе примерно 350 тысяч солдат и офицеров. Генеральный штаб армии планировал в 1941 году ее дальнейшее усиление за счет роста численного состава дивизий и оснащения частей и соединений новым оружием.